Глава 15 «Дана и окончена первая битва», — говорил дней десять спустя Мартин своему зеркалу. «Но предстоит еще вторая, а затем и третья, и так до конца жизни». Он не окончил своей фразы и оглянулся вокруг на жалкую коморку. Взгляд его упал на кипу возвращенных рукописей, все еще не вынутых из продолговатых конвертов и валявшихся в одном из углов на полу. У него не хватало уже денег на марки, чтобы отправить их в дальнейшее странствие, и потому за неделю их накопилось порядочно. А завтра придет еще несколько, а через день еще и так далее, пока не вернутся все. А отправить их он уже не сможет. Он задолжал за месяц за пишущую машинку и не мог за нее уплатить. У него не хватало, чтобы заплатить за стол и комнату, и в контору, занимающуюся трудоустройством. Он уселся за стол и задумчиво посмотрел на него. На нем было множество чернильных пятен. Мартин вдруг почувствовал к нему нежность. — Эх ты, милый старый стол, — сказал он. — Сколько долгих часов провел я, сидя за тобой. В общем, ты был мне верным другом. Ты никогда не отрекался от меня и не давал мне бланка с отказом. Этого ордена за отсутствие заслуг. Ты даже никогда не жаловался на то, что тебе приходилось работать сверхурочно. Он уронил руки на стол и положил на них голову. В горле у него стоял ком. И ему хотелось плакать. Он вдруг вспомнил свою первую драку, когда ему было шесть лет. У него слезы текли по щекам, но он все-таки продолжал колотить кулачками своего противника, пока тот, бывший на два года старше, не избил его и не довел до полного изнеможения. Мартин мысленно увидел мальчиков, стоявших вокруг них и завывавших, словно дикари, когда он свалился на землю весь избитый. сбитый. Его тошнило, кровь ручьем струилась у него из носу, а из подбитых глаз текли слезы. «Эх ты, бедняжка!» – прошептал он. «Вот и теперь тебя избили!» Отколотили до полусмерти. Положили на обе лопатки. Но картина этой первой драки все еще стояла перед ним. Затем она исчезла и сменилась картинами других драк. Шесть месяцев спустя масляная рожа, прозвище его противника, опять отколотил его. Зато Мартин посадил ему здоровый фонарь. Это уже было лучше. Перед ним пронеслись одна за другой все их драки, он всегда падал побежденный, а масляная рожа стоял над ним, торжествуя. Но все-таки Мартин ни разу не убежал. Эта мысль его подбодряла и теперь, он всегда храбро выдерживал до конца, а масляная рожа дрался, как настоящий черт, и пощады не давал. И все же Мартин держался стойко до конца. Затем он увидел узкий проход между ветхими деревянными хижинами, который заканчивался одноэтажным кирпичным зданием. Оттуда раздавался ритмический шум печатных машин, печатавших дневной выпуск газеты «Вестник». Ему было 11 лет, а Масляной роже 13, и оба они разносили газеты. Потому-то они и стояли здесь в ожидании ее выхода. Конечно, масляная рожа и тут не применул напасть на него. Опять произошла битва, окончившаяся в ничью. Из-за того, что в 4 часа открылась типография, и вся толпа маленьких газетчиков вошла туда и начала складывать газеты. «Завтра отдою тебя», — послышалось обещание Масляной Рожи. И ему подчудился его собственный ответ, данный дрожащим от слез голосом. Он тоже обещал быть на месте в назначенное время. И он на самом деле пришел, даже пораньше убежал из школы, чтобы быть первым. Масляная Рожа опоздал на две минуты. «Остальные мальчишки подбодряли Мартина». Давали ему советы, указывали ему на его неверные приемы и предсказывали победу, если он будет придерживаться их указаний. Правда, и масляные рожи они тоже давали советы. С каким удовольствием они следили за поединком. И вот началась эта борьба, продолжавшаяся целых 13 минут без единой передышки и закончившаяся лишь тогда, когда открылась типография. Мартин мысленно видел себя мальчиком, когда он день за днем спешил из школы в тупик где помещалась типография. Ходить очень быстро он не мог. Он хромал, и все тело его ныло от постоянных драк. Его руки от кисти до локтя были сплошь покрыты синяками от бесчисленных ударов, которые ему приходилось парировать. Кое-где на месте ушибов образовались садины, Все у него болело, и руки, и плечи, и поясница, а в голове чувствовалась тяжесть. В школе он не принимал участия в играх и совсем не учился. Просидеть целый день за партой и то было мучением. Ему казалось, что прошли уже целые века с тех пор, как начались эти ежедневные драки, а впереди предстоял тот же кошмар. Почему ему не удается победить масляную рожу, часто думал Мартин, ведь тогда прекратились бы все эти мучения, но ему и в голову не приходило признать себя побежденным. «Так он брел каждый день в типографию, страдая телом и душой, но вместе с тем, учась терпению». Он являлся туда, чтобы помериться силами со своим неизменным противником, масляной рожей, которому эти битвы надоели не меньше, чем Мартину, и который с удовольствием бы прекратил борьбу, если бы не окружающая толпа маленьких газетчиков. Гордость не позволяла ему спасовать перед ними. Как-то раз после 20 минут отчаянных усилий со стороны противников уложить друг друга, но при строгом соблюдении известных правил, запрещается ударять в живот и бить упавшего, масляная рожа задыхаясь и едва держась на ногах, предложил Мартину считать, что они квиты. Мартин даже теперь, сидя за столом, вздрогнул при воспоминании о том, как он, задыхаясь от крови, струившейся из рассеченных губ и наполнявшей ему рот и горло, подошел к масляной роже и, выплюнув мешавшую ему говорить кровь, крикнул, что он не согласен, но что масляная рожа может, если хочет признать себя побежденным. Масляная рожа не согласился, и поединок продолжался. На следующий день и еще много дней подряд происходила обычная драка. Когда Мартин вначале выпрямлял руки, он каждый раз ощущал острую боль. Первые удары тоже были прямо невыносимы. Но затем у него все тело точно немело, и он продолжал слепо отбивать и нападать, а перед ним мелькала точно во сне широкая улица и горящие звериные глаза масляной рожи. Все для него сосредотачивалось в этом лице, остальное было пустотой. Во всем мире не было ничего, кроме этого лица, и Мартину казалось, что он никогда не узнает блаженства покоя, пока его окровавленные кулаки не превратят это лицо в бесформенную массу, или же пока другая пара окровавленных кулаков, каким-то неведомым образом связанным с этим лицом, не расквасит ему, Мартину, физиономию. Тогда он успокоится, но прекратить поединок этого Мартин сделать не мог. И, наконец, настал день, когда Мартин, с трудом притащившись к дверям типографии, увидел, что масляной рожи там нет. Так он и не явился. Мальчишки начали его поздравлять и объявили ему, что он победил масляную рожу. Но Мартин не был удовлетворен. Он чувствовал, что ни он, ни масляная рожа не победили. Спор остался неразрешенным, лишь впоследствии мальчики узнали, что в этот день у масляной рожи скоропостижно умер отец. Мысли Мартина пропустили целый ряд лет и остановились на вечере, когда он сидел на галерке в театре. Ему было 17 лет, и он только что вернулся из плавания. Вблизи него началась драка. Кто-то кого-то обижал. Мартин вмешался и вдруг очутился лицом к лицу с масляной рожей, глаза которого сверкали от злобы. «Я с тобой расправлюсь после представления», — прошипел ему давнишний враг. Мартин кивнул головой. Наблюдавший за порядком капельдинер, подошел к ним. «Я встречусь с тобой на улице после окончания», шепотом проговорил Мартин, устремив взгляд на сцену, по-видимому, весь погруженный в созерцание танца. Блюститель порядка строго глянул на них и ушел. Компанию у тебя есть?» спросил Мартину масляной рожи во время антракта. «Разумеется. Ну так и мне надо кое-кого позвать». Во время антракта он собрал трех человек, которых он знал еще раньше, в гвоздильной мастерской. Машиниста с железной дороги, затем с полдюжины членов шайки «Бу», И столько же и с другой, страшной шаги с Маркет-стрит. Когда окончилось представление в театре, обе компании двинулись по разным тротуарам, стараясь не обращать на себя внимания. Дойдя до пустынного перекрестка, они сошлись вместе и держали военный совет. «Мост на восьмой – самое подходящее место», – сказал рыжеволосый парень из компании «Масляные рожи». «Драться можете посередине, у электрического фонаря. А если полицейские подойдут с одной стороны, нам будет легко удрать в другую». Перед мысленным взором Мартина встала картина этого безопасного места. Он увидел обе компании, стоявшие с агрессивным угрюмым выражением отдельно друг от друга, каждая около своего чемпиона. А он сам и масляная рожа уже скидывали куртки. Не вдалике были поставлены часовые, на обязанности которых лежало наблюдение за входами на мост. Парень из шайки Бу держал в руках куртку, рубашку и фуражку Мартина, чтобы в случае тревоги. Сразу убежать с ними в безопасное место. Затем Мартину представилось, что он входит в середину круга и громко объявляет противнику. «Этот бой не на шутку, понял? Драться будем как следует, до самого конца. Надо разрешить старый спор, понял? Один из нас должен быть побежден окончательно». Мартин видел, что масляная рожа был готов идти на попятный, но самолюбие не позволяло ему это сделать в присутствии зрителей. «Ну-ну, подходи», — ответил он. Нечего языком болтать. До конца так до конца. И оба парня бросились друг на друга, точно молодые бычки, со всем пылом юности, горя ненавистью и желанием причинить друг другу боль, изувечить и уничтожить противника. Все то, что в течение тысячелетий было путем тяжелых усилий, достигнуто людьми в их пути к прогрессу, словно исчезло в один миг. Только электричество сияло, как бы напоминая о великих достижениях человечества. Мартин и масляная рожа превратились в первобытных дикарей каменного века, века пещер и жилищ на деревьях. Боже! Да ведь мы были с котами, хуже. «Зверями», — проговорил Мартин вслух, припоминая все подробности боя. Противники горя ненавистью налетали друг на друга, точно ураганы, дико кружились, стараясь обойти один другого. Минуты летели, а в обоих враждебных станах царило молчание. Никогда еще присутствующие не видели такого свирепого боя. Им стало страшно. Боровшиеся выказывали себя еще худшими зверями, чем они сами. Когда несколько утих первый пыл, свойственный молодым здоровым борцам, никто еще не одержал верха. Мартин даже услыхал чье-то замечание «Это бой в ничью». Затем, после нескольких ловких приемов противник он почувствовал, что тот хватил его по щеке и глубоко рассек ее. Такая рана не могла быть нанесена голым кулаком. Послышался удивительный ропот. Лицо Мартина было залито кровью. Но он не подал вида, только стал действовать крайне осторожно. Ему хорошо были известны низость и вероломство тех людей, среди которых он жил. Он ждал и наблюдал. Наконец он сделал вид, что хочет броситься на противника, но сразу же остановился, увидев, как в руке у того сверкнуло что-то металлическое. Руки вверх! закричал он. У тебя костет! Ты меня ударил им! Товарищи бойцов подошли к месту боя, ропотом выражая свое возмущение. Еще секунды и началась бы общая свалка, и Мартину не удалось самому отомстить врагу. Он был вне себя. Эй вы там, подальше отсюда! Хриплым голосом закричал он. Поняли? Поняли? Скажите мне! Они отошли от него. Они сами были зверьми. Но он превзошел всех, он внушал им ужас и подчинял их своей воле. «Сейчас дерусь я!» — объявил Мартин. «Никто не смеет вмешиваться! Подай сюда, Костет!» Масляная рожа, отрезвленный и немного испуганный, отдал коварное оружие. «Это ты ему передал, Рыжий?» — сказал Мартин, швырнув Костет в реку. «Я видел, как ты к нему подбирался и удивлялся, что ты такое надумал!» Посмей только еще раз выкинуть такую шутку, и я тебя изобью до смерти, понял?» Битва продолжалась. Борцы изнемогали, но даже изнемогая от неимоверных нечеловеческих усилий, наносили друг другу удары, пока их кровожадные товарищи, успевшие насытиться зрелищем, не стали умолять их перестать. Масляная рожа, полумертвый, еле стоящий на ногах, потерявший человеческий облик, остановился в нерешительности. Но Мартин накинулся на него и вновь принялся колотить. Прошел, казалось, целый век. Масляная рожа заметно ослабевала. Вдруг, сквозь звук наносимых ударов, послышался резкий хруст. Правая рука у Мартина сломалась и повисла, как плеть. Все присутствующие услыхали этот звук и поняли, что произошло. Понял и масляная рожа. Он, как тигр, набросился на противника и стал наносить ему удар за ударом. Товарищи Мартина подбежали, чтобы вмешаться в дело, но Мартин, ошеломленный этим граном ударов, остановил их бешеными проклятиями и ругательствами. Из груди его от отчаяния вырывались рыдания и стоны. Он продолжал колотить противника одной левой рукой, продолжал упрямо, бессознательно, и слышал, словно сквозь сон, как среди присутствующих пробежал ропот испуга, и кто-то дрожащим голосом заметил. «Слушайте, ребята, да это уж не драка, это убийство, надо разнять их». Однако никто не стал их разнимать. Мартин был рад этому, он продолжал устало, без конца, бить одной рукой. Кулак его попадал в какую-то окровавленную массу, потерявшую всякое сходство с человеческим лицом, в нечто ужасное, в какую-то раскачивавшуюся, отвратительную вещь без имени, не желавшую исчезнуть перед его помутневшим взором. Жизнь, казалось, понемногу покидала его тело, и он стал бить все медленнее и медленнее. Но прошли еще целые века, миллионы лет, и ему, словно сквозь туман, почудилось, что этот безымянный ужас начал опускаться все ниже и ниже на доски моста. Еще секунда, и Мартин стоит над ним, шатаясь на дрожащих ногах, хватаясь руками за воздух и говорит голосом, который ему самому кажется чужим. «Еще хочешь?» «Скажи же, хочешь еще получить?» Он повторял эти слова, не переставая, спрашивал, вопрошал то с мольбой, то с угрозой, дать ли еще. Тут он почувствовал, что кто-то из его товарищей обнял его, стараясь надеть на него куртку и гладит его по спине. А затем Мартин погрузился во мрак, потеряв сознание. Будильник на столе зазвонил, но Мартин, закрыв лицо руками, не слышал его. Он ничего не слышал. Он даже думать перестал. Так ярко ему вспомнилось прошлое, что он потерял сознание так же, как тогда на мосту. С минуты он сидел, погруженный во мрак и пустоту, но затем вскочил на ноги, точно воскресший из мертвых. Солба у него строился под, глаза сверкали. — А ведь я таки победил тебя, — масляная рожа, — крикнул он. — На это понадобилось целых одиннадцать лет. Но в конце концов верх одержал я колени у него дрожали. Он почувствовал слабость, с трудом добрел, шатаясь до кровати, и уселся на ее край. Он все еще был во власти прошлого. Он тревожно и испуганно огляделся вокруг себя, не понимая, где находится. Но тут взгляд его упал на кипу рукописей в углу комнаты. Механизм памяти сразу завертелся и перескочил через четыре года. Мартин вновь жил в настоящем. Он вспомнил прочитанные им книги и мир, который они открыли перед ним. Вспомнил свои чистолюбивые мечты, свою любовь к бледной девушке, эфирному существу, нежному, далекому от житейской грязи. Она бы, наверное, умерла от ужаса эта девушка, если бы увидела хотя бы сотую долю того, что он только что пережил. Сотую долю той грязи жизни, в которую он окунулся. Он встал и посмотрел на себя в зеркало. Итак, Мартин Иден. «Ты поднялся с дна», — торжественным голосом произнес он. «Ты протер глаза, ослепленные ярким светом. Ты дерзаешь возноситься к звездам. Ты живешь настоящей жизнью. Ты дал умереть в себе тигру и обезьяне и вырвал у высшей силы ее лучшие дары». Он пристальнее пригляделся к своему изображению и рассмеялся. «Ты победил масляную рожу. Победишь и редакторов». Хотя бы на это пришлось потратить дважды по 11 лет. Все равно на полдороге ты не можешь остановиться. Ты должен идти дальше. Ты ведешь борьбу. До конца. Не забудь.